По прибытии в Рим у них появится возможность провести перегруппировку и сверить планы с начальством. Даже несмотря на возможность утечки информации, Грей был обязан доложить Вашингтону о событиях, произошедших в Кельне, и внести в планы их нести соответствующие коррективы. Первоначально они планировали, что водители за рулем «Мерседеса» по дороге из Кёльна в Милан будут меняться поочередно, чтобы каждый из них имел возможность отдохнуть. Однако на практике все сложилось иначе. Выбравшись из машины, Монг остановился на краю площади и согнулся пополам, уперев руки в колени. Лицо у него было зеленоватого оттенка. «Да, у нее такая манера водить машину». — сказал монсеньор Верона, похлопав американца по спине. — Мне всегда казалось, что Рэйчел немного злоупотребляет скоростью. — Я летал на истребителях, которые делали мертвую петлю, но это, твою мать, гораздо хуже, — промочал Монг. Рэйчел вылезла с водительского сиденья машины и закрыла за собой дверь. Всю дорогу, начавшуюся со знаменитых германских автобанов, машиной управляла она с говлокружительной скоростью, вписываясь в опасные повороты альпийской трассы. Подняв на макушку свои противосолнечные очки с синими стеклами, она сказала, «Здесь, на площади Кавур, есть замечательный ресторанчик». Грей, хотя и понимал, что им нужно спешить, не возражал против того, чтобы подкрепиться. Дорога предстояла долгая, да и машину нужно было заправить. В Кельне все еще царила суматоха вызванная перестрелкой взрывами в соборе. К тому времени, когда выяснит, что их тела не обнаружены среди погибших, они уж будут в Риме, а еще через несколько часов отпадет надобность прикидываться мертвыми. Но при этом все они были измучены долгой дорогой и умирали с голоду. Рэйчелл пошла по направлению к берегу озера. Грей проследил за ней взглядом. Несмотря на то, что она вела машину целую ночь, в ней совершенно не чувствовалась усталость. Наоборот, казалось, что, путешествуя через Альп, она зарядилась какой-то дополнительной энергией, как если бы занималась йогой. С каждым километром испуг, который заметил Грей в ее глазах во время схватки в соборе, таял, уступая место упрямой сосредоточенности. Грея впечатлила ее способность восстанавливать физические душевные силы, но вместе с тем он испытал разочарование. Он помнил, как Рэйчел сжимал его руку, когда они бежали от убийц, помнил выражение ее глаз, когда через пропасть между двумя башнями собора она смотрела на него, готовясь переправиться по воздушному мосту. Она верила в него, она нуждалась в нем. Однако той женщины больше не было. Их внимание привлек открывшийся впереди вид. Озеро обходило на голубой самоцвет, во праве, покрытых густой зеленью альпийских фиши Некоторые из них, правда, были еще в снегу и, отражаясь в водной глади, напоминали огромные сахарные головы. Ладжоди Комо! Озеро Комо, сказал Вигор, идя рядом с Греем. Вергилий называло самым прекрасным в мире озером. Они дошли до мощенной прогулочной дорожки, обсаженной камелиями, азалиями, рододендронами и магнолиями. Ближе к озеру вдоль дорожки появились каштаны, итальянские кипарисы и лавровые деревья с белой корой. По водной глади скользили небольшие парусные лодки, подгоняемые легким утренним бризом. В отдалении... По зеленым склонам холмов карабкались сверх аккуратные домики, выкрашенные в кремовый, золотистый и терракотово-красный цвета. Грейс заметил, что свежий воздух и красивый пейзаж вернули Монка к жизни. А может быть, причиной этого стало то, что после долгой голокружительной гонки под ногами у него вновь оказалась твердая почва. Кэт тоже зачарованно любовалась открывшейся перед ними прекрасной картиной. — Ресторан! — имбаркадеру объявила Рэйчел, показывая на дальний конец площади. — Мы могли бы перекусить в какой-нибудь придорожной забегаловке, — буркнул Грей, бросив взгляд на часы. — Тебя давно изжога не мучила язвительно, — осведомился Монк. Вигр поднял вверх ладони, призывая свой спутников не ссориться. — У нас есть запас времени. Мы доехали сюда очень быстро, менее чем через час будем уже в Милане. Но кости, начал был Грей. Однако Монсеньор помощился, заставив его молкнуть.